Глава вторая. Варварский север. Клан Волка. Хрофт с трудом поднялся с пола и осмотрелся. Родовой алтарь после ритуала был пуст, хотя шаман всегда делился силой с защитником рода. Теперь, чтобы дух снова проявил себя в реальном мире, нужно будет делиться с алтарем жизненной силой в течение длительного времени. К сожалению, делать это одному становилось с каждым разом все труднее. Наклонившись над внуком, Хрофт проверил дыхание и состояние тела. Сай выглядел намного лучше. А значит, у него все получилось. И рот не угаснет. Шаман поднял юношу и понес в свой шатер. Он не знал, что произошло с внуком и кто избил его почти до смерти. В клане действовал жесткий свод правил. За смертоубийство соплеменника ждало изгнание или большая вира. В условиях скудного питания, ужасных тварей, выжить можно было лишь сообща, по определенным законам, хоть это и не отменяло право сильного. Поэтому он ждал, когда очнется Сай, и все ему расскажет. Шаман на севере — это не просто жрец Темруса разговаривающий с духами и мертвыми, но и тот, кто доверяет своим видениям и чувствам. С внуком произошли изменения, чтобы понять, какие именно хрофт погрузился в мир духов. Иван очнулся от ярких запахов дыма и сушеных трав. Ранее он не помнил, чтобы у него было настолько сильно развито обоняние. Открыв глаза, он поначалу испугался темноты, отчего сильнее заколотило сердце. И лишь позже увидел небольшой источник света. Привыкнув к темноте, смог подробнее рассмотреть, где находится. Темное помещение со шкурами на полу, в центре которого выложен очаг из камня с тлеющими углями. Вот он, единственный источник света. Рядом с очагом, закрыв глаза, сидел седой и крепкий, как дуб, мужчина с окладистой бородой. Резко открыв глаза, он спросил: "Кто ты?" Грубый, если вслушиваться в слова, неизвестный ему язык, но Иван понимал, что ему говорят. "Меня зовут Иван. Я не понимаю, где я нахожусь, но, видимо, вы заботились обо мне. Большое вам спасибо." «Мне нужен телефон. М могу я позвонить от вас?» «Куда ты дел, Сая? Говори, демонское отродье!» Угрожающе произнес шаман, читая молитву защиты от зла и держа наготове ловушку духов. Седой мужчина начал делать сложные пасы руками, что было очень сильно похоже на плетение какой-то веревки или ниток, и все это сопровождалось громким голосом, читающим молитву. Между рук сначала появились линии, из которых образовался шар, и хозяина помещения окружил синий свет. Решив ущипнуть себя за руку, Иван только сейчас обратил внимание, что это не его руки. Все еще не веря в происходящее, юноша поднес руки к лицу, после чего задал резонный вопрос. «Где я?» Сбросив заклинание и развеяв подготовленную ловушку, шаман резко стал менее опасным. Ты демон. Это уже хорошо. Меня зовут Хрофт. Я шаман клана Волка. Ты находишься в моем шатре, в теле моего внука. Рассказывай, как ты сюда попал, и поверь, лучше тебе не врать. Последнее, что помню, был бой. Меня серьезно ранили, — сказал Иван поднимая глаза на шамана. И, возможно, видение, а может и правда, увидел белого волка с ярко-синими глазами, что смотрел мне прямо в глаза. Потом я отключился и проснулся уже здесь. Шаман встрепенулся, посмотрел на Ивана и почему-то сильно сгорбился, как будто чувствуя свою вину. — Ледяной волк, тотем моего рода, это о мне говорит. — Спи, — приказал шаман, сделав пас руками, отчего Иван уснул. — Слабо ментально, — подумал шаман, — точно не демон, и вышел из своего шатра. Хрофт шел и думал, как ему быть. Кто виноват в том, что тело его внука заняла другая душа? И где душа прошлого Сая? Он больше не хотел просить у Темруса помощи, результат может быть еще хуже. Возможно, отцу битв не понравилось, кем растет его внук, а этот хотя бы сражался и сможет защитить себя. Дух рода расскажет больше, но для Камлания пока еще не пришло время. Единственное, что точно знал шаман... За то, что произошло, кто-то должен ответить. И поэтому он направился к Конунгу. Проснувшись и не увидев шамана, Иван попытался встать с лежака из шкур, сильно хотелось пить. Увидев бурдюк, снял пробку и понюхал. Ничем не пахло. Он сделал глоток и сам не заметил, как выпил все. Напившись дико вкусной водой, решил дальше обследовать шатер. То, что видел юноша перед собой, никак не соответствовало уровню северных народов, живших в России. Непонятные чудеса, которые творил этот шаман. Отсутствие любых современных приборов. Все это наводило на очень плохие мысли. Но даже не это самое главное. Это не его тело. Иван начал впадать в панику и никак не мог успокоиться. Это худое тельце никак не могло сравниться с закалённым на тренировках телом юноши. Он, конечно, понимал, что его серьёзно ранили, но, очнувшись, подумал, что его спасли и вылечили. А теперь пришло понимание, как раньше уже не будет. Он умер там, в тундре, от выстрелов бандита. Вопрос лишь в том, почему он жив и как оказался в шатре шамана, заняв при этом тело его внука. У Ивана были разные качества, хорошие и плохие, как он сам считал. Единственное, что мог сказать про себя точно, он никогда не сдастся и не опустит руки. Тем более, есть немало хороших моментов. Все же он живой, а мог умереть. Пусть он неизвестно где и неизвестно в каком статусе, но и здесь живут люди, а значит и он сможет. Успокоившись, Иван принял действительность в чужом теле и, вероятно, другом мире, раз он никогда не слышал о проявлениях шаманами чудес с яркими светопреставлениями Благо, фантастики для общего кругозора было прочитано достаточно. Главное, нужно было начинать действовать. А как говорил капитан Громов, самое важное – это иметь полную информацию о происходящем. Поэтому Иван решил выйти из шатра, раз ему никто не запрещал. Надев лежащие рядом шкуры, похожие на безрукавку с капюшоном, скорее всего, ранее принадлежавшие бывшему владельцу этого тела, он сделал первый шаг в новом мире. Первое, что Иван заметил, выйдя наружу, — это точно не российская тундра. Все ближайшее пространство занимало огромное стойбище. Куда бы он ни посмотрел, кругом были шатры. В центре стойбища находилось большое открытое пространство с деревянной постройкой неизвестного назначения посередине. Видимо, как подумал Иван, это местная площадь. Вдалеке виднелась одинокая высокая гора, очень похожая на оттопыренный палец. Далее за стойбищем было гладкое пространство снежной тундры, более похоже на арктическую пустошь. Такую картинку он мог видеть дома в интернате или по телевизору, но никак не личный Холодный ветер так яростно завывал между шатрами, что, казалось, порвет толстые шкуры. Но самое странное, ветер не пробирал его до костей, и Иван не чувствовал сильного холода. Так, легкая прохлада, которую можно терпеть без напряжения. Все это было очень странно. Постояв в нерешительности у входа, он решил зайти обратно. На первое время информации более чем достаточно. Главное, его никто не охранял, а значит, он не пленник. И это вселяло надежду. Откинув полог шатра, Иван уже хотел зайти обратно, как услышал сзади. — Эй ты, выродок, неужели успел оклематься? А мы не слабо тебя отделали в прошлый раз. Хочешь повторение или ты понял, как стоит себя вести с наследником клана? Обернувшись, Иван увидел группу высоких и крепких подростков. Юноша подумал. Судя по всему, подростки — именно та причина, по которой он занял чужое тело. Похожую картину он не раз видел в интернате. Некоторым перед дракой нужно было поглумиться или обосновать причину нападения. «Если у тебя чешутся кулаки, можешь поколотить своих дружков. Больно молчаливые они у тебя, больные, что ли?» — ответил Иван, понимая, что драки не избежать и начал незаметно разминать слабые руки «Ха, у этого эльфячеего выродка появилась храбрость может ты подумаешь еще раз и будешь просить на коленях о милости а то мне кажется ты мало лежал надо добавить странно подумал иван причем здесь эльфы от неожиданности он проверил свои уши и они были явно длиннее человеческих это было не вовремя Но Иван снова подумал про сон. Или, может, он в бреду лежит в больнице какой-нибудь. «Если хочешь драться, давай драться. Только зачем тебе эта группа поддержки? Что, ты не можешь справиться один?» «Я, как будущий конунг, имею право на свиту. И не об тебя мне марать свои кулаки, а отроди и Ты никто, и рот твой ничтожен. По какому праву ты можешь бросить мне вызов?» — скривившись, ответил брон «По праву крови, Брон! Или ты забыл родословную клана Волка?» Рядом собралась группа варваров с оружием в руках. «Тебе стоит больше заниматься сыном Торлов. Знать историю клана важно, чтобы не допустить ошибок предков». Слова произнес седой мужик, которого Иван увидел первым, когда очнулся. Рядом с ним находился мужчина в шлеме с зубчиками напоминавшим корону, и отряд сопровождающих воинов. Торлов кривился, как от зубной боли, и всячески выражал недовольство после слов шамана. «Хрофт, ты так и не доказал, что этот прием уж твой внук и является кровь от крови частью рода ледяного волка. Как только сможешь доказать, тогда мой сын примет вызов. Хотя Брун и так с ним справится, все же закон есть закон». Ведь ты его хранитель, шаман. И ты знаешь, что нужно для испытания. У вас один день на подготовку. Сегодня женщины принесут новые продукты. Раз прошлое не смог донести твой найденыш. А мы уходим. Воины вместе с Конунгом и группа Брона ушли. Ахрофт подошел к юноше, строго посмотрел на него и сказал. Пойдем в шатер, у нас много дел.